Из цикла «Психея» Первая Не самозванка, я пришла домой, И не служанка, мне не надо хлеба. Я — страсть твоя, воскресный отдых твой, Твой день седьмой, твое седьмое небо. Там на земле мне подавали грош И жирновов навешали на шею, Возлюбленный, ужель не узнаешь? Я ласточка твоя, психея.